Айзенах, ГДР, Айзенахский автомобильный завод, март 1989 года. В ГДР третьего участника проекта созвездия решили поехать на машинах, так было быстрее. Местность по дороге чем-то походила на родную Удмуртию, на ее север. Такие же леса, невысокие горы. Но тут же у дороги полно забегаловок, причем неплохих с пивом и кнедликами. Пиво пили все, кроме тех, кто был за рулем. Солин подумал. «Почему у нас не так? Почему у нас и пообедать у дороги? Проблема». Границы прошли быстро. У него был не гражданский, а служебный паспорт с синей обложкой. Немецкие пограничники, видимо, знали, у кого бывают такие паспорта и отдали честь. Чехи посмурнели. Веселые. После границы они как-то посерьезнели, останавливаться больше не хотели. На предложение сравнить, где лучше пиво... «Когда еще немецкого-то попьешь?» Чехи остановились, но с таким видом, будто на похороны явились. Попив пиво, Соин подошел к Яроку, заму главного технолога, который учился в России, и знал язык. «Ярок, в чем дело? Что не так?» Ярок отвернулся. «Немцев не любим», — коротко сказал он. «Фашисты». «Какие фашисты?» — не понял Суэн. «Это свои, ГДР!» Ярок сплюнул. «Своих немцев не бывает. Они все фашисты. Просто одни там, а другие тут». Соин понял, что зря спросил, и как бы скандала там на заводе не было. Други, да что с вами такое? Сорок лет прошло, фашистов разгромили. Давно уже в мире живем, забыть надо прошлое. Вы русские, вам легко забывать. О нас, чехов, мало, мы не можем забывать. А у меня тетю расстреляли. Основной автомобильный завод в Восточной Германии был в Азенахе в земле Тюрингия. Это был старый немецкий центр часового дела, позже ставший автомобильным городом. Тут был завод БМВ. После войны он оказался в советской зоне оккупации, был переименован в ЕМВ, а потом начал выпускать машины-тарабант. Так город был еще интереснее, чем чешские. Тут сохранились средневековые постройки, они проезжали через ворота святого Николая. Еще город был известен тем, что здесь одно время жили Мартин Лютер, богослов и основатель лютеранства, и Иоганн Себастьян Бах. Немцы, кстати, удивились, что русский знает Баха, хотя какой интеллигентный человек может не знать автора величественных симфоний? Завод оказался на удивление маленьким. Выпуск 50 тысяч в год по меркам СССР Это завод республиканского подчинения, но при этом он выпускал свои конструкции и имел свое, пусть плохонькое, но КБ. Уровень техники Соина, бывшего директора автозавода, потряс. Двухтактный мотор в автомобиле, причем какая-то допотопная система смазки, радиатор не перед двигателем, а за ним, пластиковый кузов. При этом пружинная подвеска, и спереди, и сзади, и эрзац автоматическая коробка передач. Ровный пол впереди. Оборудование было крайне устаревшим, было понятно, что в завод не вкладываются, но сами немцы оказались технически грамотными, мгновенно понимали гостей и даже предлагали что-то свое. Как оказалось, в конце 70-х Варбург и Шкода готовили совместное семейство автомобилей, проект РГВ. Прототипы были в музее, один был похож на Volkswagen Golf первого поколения один в один. Как оказалось, у каждой фирмы был свой двигатель, и начался спор относительно компоновки автомобиля. В итоге немцы прекратили проект в 1973 году, «Шкода» — в 1974. Но если «Шкода» развивалась дальше, то тут на конвейере остался устаревший уродец. Но теперь было понятно, немцы не смогут вложить в проект ничего. Более того, им придется полностью перестраивать свой завод.